Глава 23 Томас появляется ровно в два. Я ждала, что он позвонит в домофон, и немного пугаюсь, обнаружив его у входной двери. Решил проверить, сменили кота или нет. «Не сменили», — произносит он в своё оправдание. «Неодобрительно». Я поговорю с кем-нибудь об этом. Закрываю дверь от холодного ветра, который ворвался в дом следом за Томасом, и веду детектива в гостиную. Понимаю, что будет невежливо не предложить ему кофе, но хочется поскорее от него избавиться. Ночь прошла без происшествий, но находиться в доме мне всё равно не хочется. Но я ещё не решила, куда отправлюсь, к Джинни или к дэби в Харлстон. «Боюсь, у меня мало времени», — говорит Грейнджер, будто прочитав мои мысли, — и я мысленно выдыхаю. «Да, да, конечно», — говорю я и жду, пока он садится в кресло и кладёт телефон на стол перед собой. «Как сестра Оливера?» «Если вы спрашиваете о её здоровье, не очень. Но морально она очень воспрянула, узнав о том, что, возможно, нам всё-таки удастся восстановить доброе имя Оливера. Она очень вам благодарна, Элис». «Я хмурюсь. Как я уже говорила по телефону, я не уверена, что у меня есть для вас действительно новая информация. Мне бы очень не хотелось напрасно обнадеживать вас и сестру Оливера. Поверьте, я и сам не хочу напрасно обнадеживать Хелен. Я кратко рассказываю ему о своём визите к Лорне. «А Хелен, сестра Оливера, знала, что у Нины есть любовник?» — спрашиваю я. «Не знала, пока мой знакомый из полиции не рассказал о показаниях ваших соседей». «А о том, что в их браке всё не так гладко, она догадывалась?» «Нет. Но говорит, что Оливер не сказал бы ей об этом, даже если бы у них были проблемы». Соседка абсолютно уверена, что видела, как Оливер входит в дом. Хмурюсь я. Но что, если он вошел, а потом снова вышел? Он мог, например, услышать, как Нина разрывает отношения с любовником, решил не вмешиваться и подождать снаружи. И вот пока он ждал в сквере, этот человек ее убил. Вы даже не представляете, как бы я хотел, чтобы это оказалось правдой. Но если это так и было, разве Оливер не рассказал бы полиции? Он утверждал, что вообще не заходил в дом, даже когда адвокат подсказал ему, что, возможно, именно так всё и случилось. «А по-вашему, как всё произошло?» спрашиваю я. «Я верю Оливеру, потому что у него не было причин врать. Но и вашей ближайшей соседке, миссис Бомонд, я тоже верю». Он наклоняется вперёд и пристально смотрит мне в глаза. «Только вдумайтесь. Она видит, как Оливер приезжает, видит, как он выходит из машины». В эту секунду кто-то прокрадывается позади машины и входит в дом. Оливер направляется в сквер и не замечает того человека, потому что идет в другую сторону. Ваша соседка полагает, будто в дом вошел Оливер и перестает смотреть, потому что беспокоится, что сейчас они с Ниной снова начнут ссориться. Вот почему она не видит, как Оливер заходит в сквер. И поскольку больше никто не заявил, что видел его там, то с точки зрения полиции алиби у него нет. И получается, он всё-таки лжёт. Я медленно киваю, понимая, что версия Томаса не просто возможна, но и весьма вероятна. Мне нравится, что он верит и Оливеру, и Лорне. «Значит, нам нужно выяснить, кто мог проскользнуть мимо Оливера в дом», говорю я и немедленно краснею, осознав, что сказала нам, а не вам. «С кем у Нины могла быть любовная связь?» «Именно», отвечает он. Я только одного не могу понять. Почему все так легко обвинили в произошедшем Оливера? И почему никто не хочет верить в то, что убить мог кто-нибудь другой? Думаете, они кого-то защищают?» «Да», — мягко произнес он. «Думаю, так оно и есть». «Кого-то отсюда, из круга?» «Иначе с чего бы они так сплотились?» «Им действительно, похоже, не нравится, когда я задаю вопросы о Нине», — говорю я. «Особенно Тамсин. Она была лучшей подругой Нины». И ей совсем не понравилось, когда я зашла проведать Лорну». Тут я умолкаю, спохватившись, что сказала слишком много. «Если она была лучшей подругой Нины, это вполне объяснимо. У Тамсин, кстати, не рыжие волосы?» «Да, откуда вы знаете?» «Нина часто рассказывала о ней Хелен, но Хелен не может вспомнить имя, поэтому я не был уверен, о которой из Нининых подруг она говорит». Томас сверился с телефоном. Была ещё одна подруга, которая занималась вместе с ними йогой. Это, наверное, Ева из соседнего дома. Ева Джекман. У неё, кажется, есть муж. Да, его зовут Уилл. У меня тут записано, что они вселились сюда за пять месяцев до убийства Нины. Да, так и есть. Он поднимает глаза. Должна быть ещё одна подруга. Та, с которой Нина была знакома дольше, чем с этими двумя. Наверное, это Мэри. «Ну, знаете, та, что замужем за Тимом, только он называет её Мария, потому что она ходила в католическую школу», поясняю я сухим тоном. Он едва заметно улыбается. «Ах, да, та Мэри. Мэри Конуэй и её муж Тим». «Да». Он, наконец, перестаёт писать в телефоне и прячет его в карман. «Спасибо», — говорит он, вставая. «И ещё раз подчеркну. Пожалуйста, не делайте ничего, что вызывает у вас дискомфорт». Мне совсем не хочется давить на вас, поэтому сам я больше не буду вам звонить. Если что-нибудь узнаете и почувствуете, что можете мне об этом рассказать, мой номер у вас есть. Я не говорю ему о том, что не собираюсь надолго здесь задерживаться. «Передайте, пожалуйста, привет, Хелен», — говорю я. «Передам. Спасибо». Я закрываю за ним дверь и прислоняюсь к ней. Мысль о том, что мы больше не увидимся, оказывается, огорчает меня больше, чем можно было предположить. Рядом с ним мне как будто спокойнее. В нём есть какая-то твёрдость. Видно, что это человек, на которого можно положиться в трудную минуту. И, кстати, возможно, его отношение с сестрой Оливера — нечто большее, чем просто дружба. Я перебираю в памяти всё, что сказала ему. Проверяю, не было ли там чего-то такого, за что потом я буду себя корить. Я не упомянула того, что вчера рассказала мне Ева о ссоре между Ниной и тамсин. Не знаю, зачем вообще она мне стала об этом говорить. Предупреждение Лорны крепко засело у меня в голове, и я предпочитаю быть на стороже. Знать бы только наверняка, действительно ли она мне что-то шепнула. Впрочем, какая разница, напоминаю я себе, я всё равно уезжаю. И всё же остаётся несколько неразрешённых личных вопросов, с которыми я хочу разобраться до отъезда. Я звоню Лео. Он отвечает сразу же. «Элис, спасибо, что позвонила». В его голосе звучит такое неприкрытое облегчение, что я вспоминаю, мы ведь договаривались, что я дам ему знать, может ли он приехать завтра. То-то он обрадуется, когда я скажу ему, что да, может, но, возможно, обрадуется чуть меньше, когда я скажу, что меня здесь не будет. Почему то так всполошился, когда я упомянула, что у Нины был любовник? Спрашиваю я. Я так и слышу, как его мозг перенастраивается с предполагаемой темы моего звонка на реальную потому что ты намекала на то, что он, возможно, виновен в убийстве Нины. И что? Да просто, когда в субботу я играл в теннис с полом, он сказал мне, что к Нине приходили многие мужчины из круга. Нахмурившись, спрашиваю. Ты имеешь в виду, приходили к ней как к психотерапевту? Насколько я понимаю, психотерапевты не могут консультировать соседей или друзей. Нет, не как к психотерапевту. Она помогала им по разным другим поводам. С Уэллом они учили его роли, с Коннором обсуждали виски, ну и все такое. Это ведь не значит, что один из них был ее любовником. Я этого и не говорил. Из чего вы вдруг вообще заговорили об этом с Полом? Ну, просто я спросил у него, какими были Нина и Оливер. Он сказал, оба были очень хорошими, всегда готовы были выручить. Оливер помогал пожилым соседям в саду, и если что-то нужно сделать по дому. Он делает паузу. Я просто хочу сказать, что тут многие были с Ниной близкие и мужчины, и женщины. Так что, по-моему, тебе не следует ходить и каждому встречному сообщать, что у неё был любовник. А потом ещё и говорить, что, пожалуй, именно он её и убил, как ты сказала мне. Но если её убил кто-то другой, а не Оливер, тебе не кажется, что его надо судить по закону? Ну да, конечно. Даже если окажется, что это один из жителей круга? В ответ тишина. Я так и вижу две глубокие морщины у него на переносице. Они всегда появляются там, когда он хмурится. «Я чего-то не знаю?» — спрашивает он. «Пожалуй, только одного. Не все считают Оливера виновным». «В смысле?» Я расхаживаю по комнате и ломаю голову. Рассказать ему про Томаса или нет? И о том, что он детектив, а вовсе не журналист, и что вот он-то и думает, что Оливер не виновен. Но если я скажу, что Томас друг сестры Оливера, Лео заметит, что он не объективен, ведь у него есть личный интерес. К тому же, если он спросит, как я познакомилась с Томасом, придётся рассказать, что это тот самый человек, который без приглашения проник к нам на вечеринку, и тогда уровень доверия к нему опустится ниже нуля, неважно, детектив он или кто. К тому же, напоминаю я себе, меня это вообще больше не касается. Просто у меня никак не укладывается в голове. Оливер — образец добродетели. «И вдруг убийца», — говорю я, задержавшись у окна. Мэри и Тим идут со своими мальчиками в сквер и по дороге останавливаются поболтать с Джеффом у ворот. Несколько секунд я смотрю на них. Помогала ли Нина каким-нибудь образом и Тиму с Джеффом тоже, как помогала Уиллу и Коннору? «Пожалуй. Но я не понимаю, зачем тебе во всё это вмешиваться», — перебивает Лео мой ход мыслей. «Если, конечно, дело не в твоей сестре, потому что если причина в ней...» «Тебе надо просто это отпустить. Ты только вредишь себе, Элис». Я отключаю телефон, прежде чем он успеет сказать что-нибудь ещё и напомнить мне, что говорила мне психотерапевт. Не следует перекладывать непрожитую жизнь Нины на других женщин с таким же именем».